Глава 4. Устроившийся на сидении напротив Кемаль зевнул. Да и слегка помятый вид брата красноречиво выдавал, что ночь тот провел без сна и наверняка в довольно злачном месте. Не исключено, что заснёт прямо здесь, в экипаже, на полпути в обитель невест. Хотя и ехать всего час от силы. «Нет, Реонар, так-то я тебе даже сочувствую». Но в то же время меня прямо подмывает позанудствовать. Что я ведь говорил? Предупреждал. И что в итоге получается? Пытаясь вот так по-хитрому обыграть всех, ты в итоге обыграл самого себя. Ну давай, скажи, я так хочу это услышать. Усмехнувшись, Рионар милостиво произнес. Да-да, я все же не могу предусмотреть абсолютно всего. Вот, Кемаль ликующе показал на него сразу двумя руками. «Вот, наконец-то! А то я уже всерьез начал переживать, что ты так никогда и не поумнеешь. Но нет, чудеса бывают. Да и мне, признаться, весьма приятно, что ни одному теперь в обитель невест кататься придется. Или ты по-прежнему делаешь упор именно на эту вейну? Нет уж, спасибо. От одной мысли о ней чуть зубы не свело. И я очень надеюсь, что всё же она не останется». «Единственным подходящим мне вариантом». Кемаль тут же посерьёзнел. «Но ты же и сам понимаешь, с твоей мощью тут нужна и вправду исключительная по потенциалу девушка. Иначе, хоть как, твой наследник будет слабее тебя, и дело даже не в престоле. Неминуемо начнется угасание рода». «Прекрасно понимаю». Реонар нахмурился. «И также прекрасно понимаю, что даже в обители невест может не найтись такой девушки». Но Эвейна — это самый последний вариант, к которому я прибегну. Только если уж точно никакого другого выхода не останется. Но справедливости ради, она ведь весьма красива. И что? Толку от этой красоты, если мне не то что прикасаться. Даже находиться в одной комнате с ней не хочется. взбалмошная особа с непомерным самомнением и уверенностью, что все ей должны. И я в том числе. Само собой, как и любая девушка... Она будет слушаться меня от и до, никогда слова поперек сказать не посмеет. Но пусть из-за нужного потенциала выбор у меня очень ограничен, и все же я рассчитываю найти невесту, которая хотя бы не будет мне противна. «Так, а что с беглянкой будешь делать?» — тут же спросил Кемаль. «Искать? Что ж еще? Я вчера передал Нейтану магический образ того бородатого типа, который мелькнул в видении. «Сегодня вечером уже должны быть результаты поиска. Но еще до этого я рассчитываю у Алиры узнать поподробнее, откуда эта так похожая на Эвейну девушка взялась и кто она вообще такая. А то пока у меня предположение одно нелепее другого. Даже не знаю, что и думать. Но знаешь, что самое интересное? Даже если не учитывать то нападение дваргов в гостинице? Я и так...» Пусть очень и очень смутно, но через возникшие узы чувствую ее магический потенциал. И пока такое ощущение, что если она и уступает и вейне, то уж точно не намного. Довольно любопытное совпадение. И внешность, и магия. Так может, это не совпадение, а сама судьба? Кемаль хитро подмигнул брату. Вот отыщешь ее, и вдруг выяснится, что бедняжка ни в чем не виновата. Это все недруги вынудили ее пойти на обман. И теперь она горько сожалеет и готова искупить вину перед тобой всеми возможными способами. Сам-то ты ведь точно не откажешься от таких ее извинений. Я подумаю над этим. Хотя прекрасно понял намек брата, но сам пока все равно ничего для себя не решил. Давно усвоил, что весьма опрометчиво принимать решения на обум без каких-либо на то оснований. Конечно, бывают ситуации, когда нужна сиюминутная реакция, но не сейчас, пока в этом всем слишком много неизвестного, и нет смысла делать окончательные выводы, пока не выяснит абсолютно все. Впрочем, все равно не мог отрицать, что самозванка упорно занимает его мысли. то и дело перед внутренним взором предстаёт её образ. То тогда, в Хамерховской гостинице, когда лжея Вейна красовалась в одной его рубашке, то во вчерашнем видении. И при благоприятном раскладе он уж точно будет не прочь провести с ней время с обоюдным удовольствием. Обитель невест располагалась к югу от Тархогена. Когда-то это был летний императорский дворец, и его роскошь по-прежнему не уступала даже столичному. Живописная долина утопала в садах, и окружающий темный лес казался молчаливым стражем этого изнеженного великолепия. Естественно, Рианара нельзя было удивить роскошью, но почему-то раньше ему казалось, что обитель довольно аскетичное заведение. Только внутреннее убранство ничуть не уступало внешнему великолепию. Братьев сразу же проводили к главе обители, лорду Алистеру. Кемаль хоть и не скрывал разочарования, что по пути попадались только слуги до да охраны, но все же не оставлял надежды, что девушек тоже тут же представят. Всю дорогу к кабинету главы насчет этого ворчал. Лорд Алистер уже был в летах. Высокий, худощавый, бледный, с заострившимися чертами лица. Он производил впечатление человека, который либо чем-то болен, либо слишком бурно провел все годы до этого, и сил у него осталось ровно на то, чтобы влачить жалкое существование. Бегущий взгляд и подобострастная улыбка только усиливали неприятное впечатление. «Для нас большая честь принимать в этих стенах столь высоких гостей». Казалось, он готов чуть ли не ковром расстелиться. «Лорд Рианаар, лорд Кемаль», — кивнул знак почтения. «Я ведь правильно понимаю. Вы здесь за тем же, Зачем все приходят в нашу обитель?» но вынужден покорнейше просить вас подождать. Смотра девушек будет завтра, и даже для вас мы не можем сделать исключение. Хотите сказать, мы зря проделали весь этот путь?» Кемаль и не скрывал разочарования. «Прошу, поймите меня правильно. Лорд Алистер все же не уступал. Мы ведь не сами по себе. Мы принадлежим Империи. И пусть сейчас нет Императора, но правила есть правила, Мы не можем их нарушить». «Как и положено, каждый новый набор девушек мы представляем всем желающим именно в определенный день. Это торжественное мероприятие, традиция. И мы будем счастливы видеть вас завтра в числе приглашенных. Поверьте, девушки предстанут перед вами во всей красе, и вы сразу же сможете отметить для себя понравившихся». Рионер пока молча слушал, не вмешивался. «Почему-то именно здесь, в обители», Возникло странное ощущение, которое пока никак не мог трактовать. Но все попытки сосредоточиться сами самой сходили на нет. Но зато Кемаль не молчал. «То и завтра я уже могу выбрать любую?» «Да, милорд, конечно. Вы посмотрите всех, выберите. И если у вас есть какие-то конкретные пожелания, огласите их нам». «Мы ведь существуем не только для того, чтобы развивать потенциал одаренных девушек до возможного максимума. Мы создаем идеальных невест, и выбранное вами будет подстроено именно под ваши вкусы. Только пожелайте». Кемаль даже просиял. «И все, что угодно?» «Все, что угодно». Лорд Алистер с улыбкой кивнул. «Любые черты характера, любые умения и знания...» «То есть завтра вы выберете, если можно так выразиться, лишь внешний облик, а внутреннее содержание мы сделаем таким, как вы пожелаете. И заметьте, всего лишь за месяц, и при этом за весьма приемлемую цену». «И что это я раньше сюда не приехал?» Кемаль радостно переглянулся с братом. Но Рионар его энтузиазма не разделял. «Девушки и так покорные и безропотные существа». и подстроить любую под себя не проблема. Если сам не последний тюфяк, конечно. Выходит, это такой вариант для совсем уж ленивых, которые предпочитают сразу все готовое. Впрочем, лично его в первую очередь интересовал исключительно магический потенциал. «Лорд Алистер, я не против ваших традиций и не оспариваю их. Но мне именно сегодня нужно поговорить с одной девушкой», которая, как я предполагаю, здесь у вас. Ее имя — Алира Арфилбард. Ориентировочно должна была прибыть вчера. Глава обители на миг нахмурился, едва услышав имя. Но все же снова принял любезный вид. «Да, милорд, упомянутая вами девушка и вправду здесь. И завтра вы сможете ее увидеть. Мне даже смотреть на нее не нужно». Рионар не собирался уходить ни с чем. Если это так принципиально, то хоть сверху мешок на нее наденьте, но я должен с ней поговорить. Но вы же понимаете, незыблемые традиции и... Сколько?» — перебил он. Лорд Алистер заколебался. «Что ж, ну если за определенную плату, то так и быть, мы готовы пойти навстречу многоуважаемому лорду». Ирина, Днем ранее. Пока все складывалось вполне удачно. В деревеньке удалось разжиться и одеждой, и средством передвижения. И если лично меня не смущало, что и одета я, как селянка, и едем мы на телеге, то Алира вовсю нервничала. Переговаривались мы шепотом, хотя везущий наш мужичок вообще не обращал на нас никакого внимания, что-то насвистывал себе под нос». Да и больше на лесной дороге подслушивать было некому. «Но ты представь!» — все сокрушалась Алира. «Что о нас подумают? Будто мы какие-то плебейки из глухомани, право слово. И одеты соответствующие. Да и у меня платье не в лучшем виде после всех этих злоключений. Так ты же говорила, что в обители принимают абсолютно всех, лишь бы только магия была», — скептически напомнила я. «Так оно и есть», — тут же жаром заявила она, словно боясь допустить даже мысль, что это не так. Но, согласись, одно дело, когда невеста — аристократка из почётного рода, и совсем другое, когда... Вот. Она развела руками. Все равно не понимаю, в чем проблема. Я зевнула. Честно говоря, меня дико клонило в сон. Но я попросту боялась пока засыпать. Честно скажу, что так и так. Напали разбойники, угнали экипаж с вещами. Ну, допустим. «А как ты свой вид объяснишь?» – не унималась она. «Да, в общем-то, никак». Я пожала плечами. «Мне это только на руку». Чем дальше, тем больше я склоняюсь к мысли, что мне куда логичнее попасть в обитель именно в роли служанки, а не будущей невесты. «И логичнее, и безопаснее». Тут же одобрил мой замысел дракон. «Так тебе будет куда проще найти последнего хранителя нашего знания». и при этом все провернуть в тайне К невестам в обители слишком много внимания. Постоянно на виду, и это для тебя слишком рискованно. Тем более он тебя ищет. Я и без уточнений поняла, о ком речь. Только что Рионару не имется Или я настолько прищемила его самолюбие своим побегом, что он чисто из принципа хочет мне найти? Дело не только в этом. Вашу зародившуюся магическую связь не убрать односторонне. И пока она существует, Рионар не обзаведется новой невестой, а для него это крайне важно. Вот уж не думала, что он такой фанат супружеской жизни. Он и не собирался пока жениться, но смерть императора внесла свои коррективы. И для Рионара это вопрос чести его рода. Это долгая история, да и не столь важная сейчас». Я и не горела любопытством. Чем меньше о Рианаре думаю, тем лучше. Хотя, если ему позарез нужно меня найти, но, может, все таки удастся все уладить мирным путем. Я уже даже придумала, как это провернуть, но все это потом, пока для меня задача номер один — попасть в обитель. Наш извозчик оставил нас на дороге и уехал, так что оставшиеся несколько метров — До двустворчатых ворот обители мы с Алирой прошли пешком. Сами эти ворота располагались в высоченной витой изгороди. И не забор это будто бы, а просто стальное кружево. Вот только так и накатывало ощущение внешней магии. Похоже, вся эта хрупкая красота, несмотря на всю свою декоративность, защищала территорию обители не хуже крепостной стены. Что дальше? Полюбопытствовала я, едва мы подошли к воротам. А Лера нервно закусила губу. «Даже не знаю. Я думала, тут сразу впускают. И встречаются распростёртыми объятиями?» Закончила за нее я. «Вроде того». Она стушевалась. «Как она в сердцах призналась мне еще в деревне?» «Я же не думала, что за пределами нашего поместья так сложно совсем справляться самостоятельно. Совсем иначе я себе представляла внешнюю жизнь. Мне даже жалко ее было». Уже сколько ее наивных представлений о мире разбилось вдребезги за столь короткое время. И как бы в реальности обитель невест не оказалась самым большим ее разочарованием. Правда, и от меня тут было толку мало. Но зато имелась железобетонная мотивация. Желание жить и вернуться домой. Так что расклеиваться я просто не имела права. Нужно как-то дать о себе знать. Я оглядела наглухо закрытые ворота. Никакого-либо звонка, ни дверного молотка. Да и завитой изгородью виднелись лишь деревья. Может, тут даже близко ни одной души нет. Все во дворце, белые башни которого виднелись и отсюда. Не придумав ничего умнее, я просто в ворота постучала. И тут же зазвучал скрипучий голос. «Убирайтесь прочь!» Алира перепуганно схватилась за мою руку. «Кто здесь?» «Кто-то очень негостеприимный». Я огляделась, но по-прежнему никто не объявился. Хотя казалось, что тот голос прозвучал совсем близко. «Послушайте». Робко, но очень вежливо начала Алира. «Мы прибыли в обитель как будущие невесты, и...» Я хотела ее поправить, что она-то в невесты, а я в служанке, но ее и без меня слово перебил тот неприятный голос. «Прочь!» «Но здесь же всех принимают!» Отчаянно воскликнула Алира. Так и хотелось мрачно выдать, что не стоило безговорочно верить и «Здесь принимают только одаренных с выдающимся магическим потенциалом. Убирайтесь!» Это были последние слова неведомо кого. Больше он не отзывался и ни на что не реагировал. Бедная Лира уже едва носом не хлюпала. «И как теперь быть? Мне просто некуда возвращаться». Аналогично. Я хмуро снова окинула взглядом ворота. Там, за ними, мой единственный шанс остаться в живых, а я туда даже попасть не могу. Ладно, я глубоко вздохнула. Только говорить говорите. Отошла она несколько шагов. Сразу и без уточнения поняв, что я задумала, Алира поспешила отбежать подальше. Правда, я и сама не была уверена, что получится, но злость во мне словно бы только усиливала ту непривычную силу, которую я ощущала все это время. «Но получится ли?» Загрохотало так, что я даже испугалась, что оглохну. Ворота разлетелись в щепки, державшие их петли обуглились, а по витой изгороди пошла рябь, будто ее защитная магия дала сбой. «Ты их сломала?» — ахнула Алира. Я просто постучала чуточку сильнее, чтобы нас точно услышали. Я попыталась отшутиться, но самой было ужасно не по себе. Я-то планировала просто хоть немного проявить магию... а не вандализмом заниматься. Поднявшееся облако начало седать, и в его клубах показался приближающийся силуэт. Ну все, обреченно прошептала Алира. Сейчас нас точно выгонят. Хотя нет, не выгонет. Сначала нас заставит эти ворота восстанавливать, и только после этого выгнет. Но не успел силуэт приблизиться, как в облаке тёмной хмари прямо перед нами возник высокий бледный мужчина лет пятидесяти. И, судя по явно дорогой одежде, явно не привратник. Да и голос был точно не тот. «Что здесь происходит?» — рявкнул он. «Почему магическая защита сработала так, как будто тут целая армия напала?» Он глянул на нас с таким подозрением, будто мы с Алирой куда-то подло всю эту армию успели спрятать. Я мигом подавила порыв ляпнуть. «Это просто мы слегка в ворота постучали. Мне слишком нужно в обитель». Так что необходимо каждое слово контролировать. И как раз тут же, наконец, подошла важного вида дама, силуэт которой мы видели до этого. Если бы не неестественно прямая осанка, да еще и в купе с таким выражением лица, будто она палку проглотила, незнакомка бы показалась вполне милой. Лорд Алистер, я как раз была поблизости. Это она к нервному любителю армии обращалась. Причем, в отличие от него, говорила настолько спокойно и апатично, будто подобное разваливание ворот в порядке вещей и по десять раз на дню. Полагаю, произошла какая-то насадная случайность. И эта милая девушка, она перевела взгляд на Алиру. Скорее всего, хотела бы попасть в обитель, а меня как будто и вовсе не заметили. Хотя чему я удивляюсь. Насколько я уже успела узнать, В этом мире и так-то девушек за людей не считают. А я ищу вдобавок в платье селянки. Так что по степени заметности и важности занимаю место где-то между мебелью и камнями вдоль дороги. Но мне это было только на руку. Незаметность наша — все. Только бы в обитель попасть. — Все верно, госпожа, — пролепетала Алира. — Мое имя — Алира Арфилбард. По досадной случайности я осталась без экипажа. потому добралась сюда в столь неподобающем виде. И покорнейше прошу простить за это случайное происшествие с воротами. Поверьте, у меня и мысли не было ничего ломать, и уж тем более магию использовать. Я ж чуть присвистнула. И пусть бедная Лира и говорила, чуть ли не заикаясь, но все же ей хватило смелости взять всю вину на себя и подыграть мне. И это при том, что на кону её собственная судьба. «Видимо, не так уж она и безнадёжна. Ей нужно просто время, чтобы освоиться самостоятельной жизнью во внешнем мире, и она уже перестанет всего пугаться». Лорд Алистер оглядел ее весьма придирчиво. «Столь мощная магия и настолько неконтролируемая?» «Хм...» «Видимо, что-то мысленно взвешивал. Категорично отрезал». «Нет уж, спасибо. Ущерба для дворца будет больше, чем от этой девчонки выгоды». Хотел уже было развернуться и уйти, но снова вмешалась дама. «Лорд Алистер, как мне кажется, все же стоит присмотреться. Сейчас в обители совсем мало девушек с настолько впечатляющим потенциалом. А спрос на них, сами понимаете, в преддверии борьбы за престол очень велик». И снова в лорде Алистере явно вступили в неравную борьбу жажды наживы с опасениями за сохранность имущества. Но все же первая взяла верх. «Что ж, ладно, допустим. Но тогда лично под вашу, леди Дария, ответственность». «Я безмерно благодарна вам за снисходительность», — робко вмешалась Алира. «Но есть еще кое-что». «Что?» Лорду Алистеру, похоже, крайне не понравилось, что она вообще смеет говорить без отдельного на то позволения. «Я...» Ее голос даже дрогнул, но она все же решительно произнесла. «Я хочу взять с собой свою служанку. Я без нее никуда». Лицо мужчины аж покрылось багровыми пятнами. Но он только и успел, что открыть рот, как снова, как бы между прочим, произнесла архиспокойная леди Дария. «Ещё одна служанка будет в обители совсем не лишней. Тем более, что за разрушение ворот кто-то должен платить. Так что в качестве платы за ваш проступок ваша служанка, леди Алира, будет служить бесплатно». Волшебное слово «бесплатно». мигом смягчила лорда Алистера. И мне, ну, очень не хотелось думать, что, возможно, именно и этот тип тут главный. Впрочем, какая мне разница? Главное, что все пока складывается очень и очень удачно. «Что ж, так и сделаем», — Милостиво произнес лорд Алистер. «Прошу вас, леди Алира, пройдемте, Расскажите мне как раз по пути подробнее про ваш род и магический потенциал». Мы с Алирой на миг переглянулись, Я незаметно кивнула. Она пошла вперед с этим неприятным типом, по начинающейся от сломанных ворот аллее, ведущей прямо к замку. Едва они отошли на некоторое расстояние. Стоящая рядом со мной леди Дарья весьма холодно произнесла: что больше бесподобных выходок. Что, простите? Но, похоже, не было смысла смотреть на эту даму, наивно хлопая ресницами и все отрицая. Это и вправду произошло случайно. Верю. Но впредь старайся магию контролировать. О, а где хватание из-за сердце и обвинение меня в кощунстве и святотатстве за то, что я вообще посмела магию использовать? Она тут же добавила. Я же прекрасно вижу, что ты уж точно не из прислуги и не из селян. Не знаю, для чего тебе понадобилось сюда попасть, но все же хорошенько подумай. Переступишь границу обители, и все. Сказано было таким зловещим тоном, словно за спиной леди Дарья прятала вывеску, оставь надежду, всяк сюда входящий. Что, все? нахмурилась я. Пути назад не будет. Все, кто попадает сюда, становятся собственностью обители. Ты не сможешь уйти отсюда, когда тебе заблагорассудится. Что-то я не припомню в вдохновенной рекламной речи Алиры таких вот уточнений. Да только какой у меня выбор? Ясно? Я кивнула. Леди Дарья усмехнулась каким-то своим мыслям, но озвучивать их не стала. Сделала мне приглашающий жест. «Я бы сказала добро пожаловать, но, боюсь, это выражение не совсем подходит для этого места. Хорошенькое начало». Но все же я не колебалась. Переступила мерцающую границу, ровно очерченную на месте бывших ворот. Тут же, как волной по телу, прошлось ощущение внешней превосходящей магии. Пойдем. Леди Дарья направилась вперед по аллеем. «И как, кстати, твое имя?» «Эвейна». «Я хоть и хотела своим настоящим назваться, но мы с Алирой это еще ночью на пути в деревню обсуждали. Сестра Эвейна утверждала, что мое земное имя покажется слишком странным. А брать себе какое-то местное тоже не лучший вариант. Банально потому, что сама Алира привыкла называть меня именно Эвейной». Постоянно будет оговариваться, и это вызовет только дополнительные подозрения, чего мне уж точно не надо. Итак, Вейна, теперь ты в обители. Я определю тебя в служанке, но дальше все зависит от тебя. Такой потенциал магии. Если не сможешь его утаить, то исход будет один. От ее тяжелого взгляда стало совсем не по себе. Тебя сделают одним из самых дорогих товаров, за который. Амерфолские толстосумы будут готовы выложить баснословные деньги. Понятно, надеюсь? Куда уж понятнее. Я и до этого догадывалась, что вся эта такая прямо райская обитель явно с каким-то подвохом. Но вы-то зачем мне помогаете? Если бы я хотела помочь, то и не пустила бы сюда. Леди Дарья мрачно улыбнулась. Тут каждый сам по себе и Я лишь просто советую держать магию в узде. Для твоего же блага. И, конечно, дракон не мог не подлить масло в огонь. Ты не сможешь сдерживать магию вечно. Тут вопрос только в том, как быстро это произойдет. Вся надежда на то, что хранителя нашего знания найдешь до того, как себя выдашь. Да уж, как говорится, шило в мешке не утаишь. Но я все же очень постараюсь. И как можно дольше. Леди Дарья отвела мне остаток дня на то, чтобы я в обители осваивалась. И я потратила это время на самое полезное и актуальное сейчас. Попросту легла спать. Ведь толку от меня вялый и плохо соображающий. К тому же стоило попасть в обитель, как внутреннее напряжение хоть немного, но отпустило. Казалось, что раз я уже здесь, то теперь уж точно дело осталось за малым. Оптимист во мне вновь воспрял духом, и верил, что до решения всех проблем рукой подать. Мне выделили отдельную комнатушку. Настолько маленькую, что там помещались лишь узкая кровать и стул. Вдобавок не имелось окон совершенно, из-за чего складывалось впечатление, что находишься в чулане. Да и мутный кристалл на потолке давал свет настолько болезненный. лишь Лишний раз даже открывать глаза не хотелось. Так что я проспала и остаток дня, и всю ночь. И даже без каких-либо снов. Осталось лишь смутное чувство, будто какие-то видения пытались прорваться ко мне, но некая сила от этого оградила. Ну а утром уже предстояло приступить к труду и обороне. Ну, то есть, к поискам хранителя. Угрюмого вида старшая служанка Тарила выдала мне униформу. Платье прислуги настолько серое и неприглядное, что все мои прошлые местные наряды показались бы исключительно праздничными». Вдобавок на голову полагался довольно нелепого вида такой же серый чепчик. Мне, конечно, только на руку было не выделяться, но почему-то сразу подумалось, а что бы сказал Рионар, увидеть меня в таком виде? Наверняка что-нибудь ехидное на тему моих пристрастий к одежде прислуги. Вопреки моим ожиданиям, меня не назначили личной служанкой Алиры, определили на кухню. Но я рассчитывала, что не придется постоянно крутиться здесь, и в остальную часть дворца я непременно смогу наведаться. И пока Тарила рано утром вела меня в кулинарную святая святых, наконец-то объявился дракон. «Пока порадовать нечем. Поиск ничего не дал». «Как это не дал? Это же хранитель ваших знаний. Уж кому как не вам знать, где он и кто он?» «Пойми, если бы хранителя так просто можно было обнаружить...» Он бы уже был бы мертв. Мы знали лишь, что он затаился здесь, в обители, так как это магически закрытое место. То есть извне никто не обнаружит, какая именно тут магия. Идеальное убежище. Но в то же время даже мы не в силах узнать, кто именно из находящихся в обители хранитель. То есть им вообще может быть кто угодно. Получается, что так. Оставшаяся без нас магия угасала, мы сами замерли в небытие. И лишь с твоим появлением наше сознание хотя бы вот так частично вернулось в мир людей. Сколько ты здесь, столько и мы пробуждены. И все, что удалось узнать, это лишь где убежище последнего хранителя наших знаний. Ничего более, даже уже здесь. Нам неведомо, какого он возраста. как выглядит, мужчина это или женщина. Тебе предстоит все это выяснить самостоятельно. Я не против самостоятельности. Я против того, чтобы подходить тут к каждому и пытливо заглядывая в глаза расспрашивать. «Дружище, а ты часом не тайный любитель драконов, а? Дайте мне хоть какой-то ориентир. Может, моя магия может силу хранителя почувствовать?» «Скорее, наоборот». Хранитель жив лишь потому, что смог скрыть свою суть ото всех. Абсолютно ото всех, пойми. Но при этом, едва ты переступила границу обители, сам он тут же узнал, что ты здесь. То есть мне, получается, нужно ждать, пока он сам выйдет на связь? Если еще выйдет. Хотите сказать, что он может и не объявиться? Не исключено, к сожалению. Ну да, логично. Мол, на кой мне связываться с неизвестной девицей, обладающей драконьей магией, если мне и так хорошо. Учитывая все гонения на эту силу, я уж точно не удивлюсь, если хранитель предпочтет и дальше сохранять инкогнито и лишний раз не рисковать. Выходит мне самой его искать. И это не просто иголка в стоге сена. Это такая иголка, которая похоже сделает все, только бы ее не нашли. Я надеялась, что удастся разговорить кого-нибудь из слуг, но на огромной кухне царила такая суета, что там точно было не до праздных разговоров. Единственное, чего мне удалось добиться, это разрешение самой отнести завтрак в комнату Алиры. Правда, учитывая, что в обители я пока не ориентировалась совершенно, меня сопровождала другая служанка, Кемая, моих лет, но тоже необщительная и угрюмая. Может, тут все поголовно такие? «Тебе туда», — указала она мне на конец роскошного коридора, когда мы, наконец, добрались. Пятая дверь налево. И с подносом наперевес я поспешила переговорить с Алирой, попросить ее тоже присматриваться к окружающим. все таки вдвоём у нас точно будет больше шансов найти хранителя. Но я до нужной двери дойти не успела, как меня скрутило странное чувство, даже дыхание перехватило. Тихо охнув, я едва удержала поднос в руках. Что такое вообще происходит? Он сейчас здесь, в обители. Ты чувствуешь его. Кого его-то? Того, с кем твоя жизнь с каждым мгновением связывается все больше и больше. Он здесь, и он ищет тебя. Вот только Рионара мне сейчас не хватало для полного счастья. Но как он вообще узнал, что я тут? или по логике рассудка рассудил мол куда еще могла податься беглая невеста не волнуйся наша магия притупляет вашу связь пока еще может здесь это сделать проще реонар не чувствует что ты поблизости по крайней мере не так обостренно как чувствуешь его ты вот и отлично пусть и дальше не чувствует переведя дыхание я постучала в комнату алиры Никто не ответил, но и дверь оказалась не заперта. Я осторожно заглянула внутрь. Роскошная спальня пустовала. Алира здесь не было. Но куда она могла уйти? Лишь бы только Рионару на глаза не попалась. Рионар. Кемаль тоже хотел присутствовать во время разговора с Алирой, но Рионар отказался. Он хоть тогда на церемонии особого внимания на сестру Эвейна и не обратил, Но там и мимолетного взгляда было достаточно, чтобы констатировать, насколько девушка робкая. С такое лучше беседовать без свидетелей. Якобы просто доверительное общение, без какого-либо давления со стороны. И даже когда лорд Алистер заикнулся, мол, наедине неприемлемый вариант, Реонар глянул на него так, что глава обители мигом передумал, даже отдельную плату не запросил. И самолично проводил Рионара в небольшую гостиную. Видимо, подобных в обители было немало, как раз для встреч с невестами. Все это время не покидало впечатление, что оказался в очень роскошной и дорогой торговой лавке. Да только торгуют здесь живыми людьми. С одной стороны, это коробило, но с другой, девушки сами стремились сюда. Никто не оказывался здесь насильно. Вот и получалось, что тут товар двух категорий. Либо слабые и безвольные создания, без какого-либо чувства собственного достоинства, безропотно согласные на то, чтобы их, по сути, продали тому, кто больше заплатит. Либо корыстные и расчётливые, готовые на все, лишь бы отхватить мужа познатнее и побогаче. Но ни те, ни другие лично его не привлекали. Впрочем, выбирая между Эвейной и местными девицами, все же однозначно выбрал бы вторых. Так что, как ни крути... Придется завтра приехать на демонстрацию этого живого товара и заранее приглядеть себе самую приемлемую». Похожая больше на невзрачную тень, из-за серого облачения служанка подала в гостиную чай. А уже пока не привели. Рионар подошел к окну. Отсюда открывался вид на внутренний двор парка. И вроде бы выглядело все тихо, мирно. Небольшой парк со скамейками, фонтанами и тропинками для прогулок. Но опытный взгляд... Сразу засек преломление солнечных лучей. Явно магически скрытое пространство. Причем не маленькое. Только что тут прятать? Дверь тихо отворилась. Реонар тут же обернулся. «Лорд Реонар?» Бледнеющая Алира замерла на пороге, не поднимая взгляда. «Доброго дня. Вы... вы пожелали меня видеть?» Сейчас сестра Эвейны, хоть и выглядела ухоженнее, Да и платье на ней было роскошнее, но в целом образ не поменялся. Впрочем, многим ведь и нужна именно такая невеста, которая не только слова лишнего не скажет, но даже и подумать что-то без разрешения не посмеет. Прекрасно понимал, что с ней нет смысла быть суровым и чего-то требовать. Она и так заранее испугана до нельзя, чего доброго еще в обморок упадет. «Добрый день, леди Алира», — улыбнулся. «Да, я хотел бы побеседовать с вами об одной весьма деликатной ситуации. Присаживайтесь». По-прежнему, не поднимая глаз, она дошла до кресла, присела. Наверняка же догадывалась, о чем речь пойдет. раз так нервничает, значит, знает, что дело нечисто, прекрасно осведомлена о подмене. Чтобы лишний раз ее не пугать, Рионар по-прежнему стоял у окна, не приближался, говорил как можно мягче. «Леди Алира, перейду сразу к делу. «Я знаю, что ваша сестра, леди Эвейна, сбежала, и на церемонии вместо нее была другая девушка. Но я здесь не за тем, чтобы искать виноватых, и, естественно, лично вас ни в чем не подозреваю. Тем более с настоящей леди Эвейной я уже вчера поговорил». «Эвейна жива?» — встрепенулась Алира, все же подняв на него взгляд. «Пусть и лишь на миг. С ней все в порядке». «Сразу видно, что сестра ей дорога». и при этом, что сама вейна в ее адрес не поскупилась на нелестные слова. «Да, с ней все хорошо. Она сейчас в Торхэме и очень сожалеет о том, что все так неудачно сложилось. Но, сами понимаете, ситуация осложняется тем, что теперь я связан магическими узами с другой девушкой. Самому приходилось себя одергивать, чтобы говорить мягче и без каких-либо претензий. Я понимаю, что лично вашей вины в этом нет, но все же надеюсь». что вы в курсе всех подробностей произошедшего. А Лера напряглась еще больше. Чуть ли не с отчаянием сжала в руках кружевной носовой платок, даже дышала через раз. Фрионар все же подавил жажду допроса, продолжал всё так же мягко. Но я пришел к вам не за ответами и объяснениями, а с небольшой просьбой. «Просьбой?» — изумилась она. «Что и следовало доказать». не сомневалась, что он намерен из нее душу вытрясти вместе с правдой о подмене. «Да, просьбой», — он улыбнулся, — «быть может, вы что-либо знаете о той девушке, которая стала вместо Эвейны моей невестой. Быть может, у вас есть возможность с ней связаться. И я прошу вас всего лишь передать ей, что я ни в коем случае не держу на нее зла. понимаю, что произошла некая досадная случайность». Все, что мне нужно, это избавить нас от возникших нежелательных уз. Только это ничего больше. Повторюсь, я не собираюсь обвинять ни ее, ни вас. Я хочу все уладить миром. Но загвоздка в том, что узы не разрушить на расстоянии. Необходима именно личная встреча. Потому прошу вас, если есть такая возможность, передать этой девушке мои слова. Прекрасно понимал, что пытается попасть пальцем в небо. Даже близко нет гарантии, что девушки общаются. И все же. А вдруг, раз Алира свою неприятную сестрицу любит, то, возможно, и к лже-авене отнеслась хорошо, потому и упор нужно делать именно на то, что он не собирается тут чинить правосудие. Все тихо, мирно, исключительно по доброй воле. Алира ответила не сразу, колебалась, и когда заговорила, ее голос сам собой сбился на шепот. Вот но вы действительно не собираетесь ни в чем ее обвинять. Поверьте, она и вправду не виновата». «Угадал-таки». Сдержал эмоции, не показал своего торжества. «Поверьте, мне просто нужно избавиться от созданных уз. Я не планирую ни сам карать кого-либо, ни предавать эту историю огласке. Так что же, леди Алира, вы мне поможете?» Она кивнула. «Я... я передам ей ваши слова». Она ведь точно так же очень хочет избавиться от уст с вами. Идеально сработало. И за логическим выводом даже далеко ходить не надо. Алира в обители, но при этом собирается передать его слова самозванке, Учитывая, что невесты не могут покинуть это место, вывод один — лже и где-то здесь. Вариант магического общения на расстоянии отпадает сам собой. Во-первых, у Алиры потенциал для этого недостаточный. А во-вторых, она без сомнений — не рискнет приступить запрет на использование девушками магии. Выходит, его случайная невеста однозначно где-то здесь. Вот только раз самозванка сюда подалась, значит, рвется замуж. Но при этом от него, самого завидного холостяка в Торхэме, сбежала чуть ли не полуголая, ночью в ненасти, как от чудовища какого-то. И при том, что они уже связаны помолвкой. И что же? «Он для нее лицом не вышел? Или богат недостаточно?» Из-за чего же она предпочла сбежать в обитель, лишь бы только достаться другому мужчине, но только не ему? Давненько его самолюбие не получало столь основательного удара, если не сказать, что вообще никогда, и не срабатывало уверение, что, мол, просто она боялась его гнева из-за обмана. Раз девица настолько изворотливая, то куда вероятнее, попыталась бы вывернуть сложившуюся ситуацию на свою сторону, сделать все, лишь бы только выставить себя невиновной и, главное, убедить Рионара не разрывать узы. Но нет, от него она опрометью сбежала, чтобы найти себе кого-то другого. Рианар», — испуганно пролепетала Алира. Видимо, все эти эмоции весьма красноречиво отразились на его лице. С трудом подавил порыв, чтобы не сорваться. То, что нужно, он и так уже узнал. Но сама Алира ведь не виновата в случившемся. Не она а причина, бушующей в нем ярости. «Благодарю вас, леди Алира», — вежливо улыбнулся. «Можете идти». Она тут же встала, кивнула в знак почтения и покинула гостиную. Но и Реонар задерживаться не стал. Направился прямиком в кабинет лорда Алистера. Кемаль весьма увлеченно уже описывал сидящему за столом главе обители какие конкретно у него требования к будущей невесте. Но стоило Рионару появиться, брат сразу заметил его настрой, резко замолчал. А вот лорд Алистер оказался не так скор на понимание. С прелюбезнейшей улыбкой выдал. «О, лорд Рианар, как все прошло! Довольны ли вы беседой? Быть может, леди Алира вам особо приглянулась? Так и быть, я готов сделать для вас исключение». и за отдельную весьма символическую плату уже отметить эту девушку, и, упершись руками в стол, Реонар рявкнул. «Всех невест! Сюда! Живо!» Лорд Алистер несколько раз оторопело моргнул, пролепетал. «Простите, лорд Рионар. но я, кажется, не совсем понял, что именно непонятного в моих словах». Реонар все же постарался держать в узде эмоции. «Непременно прикажите привести сюда всех ваших подопечных». «Но, господин, смотр запланирован на завтра и...» «Значит так». Рионар перевел дыхание. «На территории вашей обители находится принадлежащая мне девушка. И либо вы содействуете мне в ее поисках, либо я буду искать ее сам». Говорил спокойно, хотя от этого его спокойствия лорд Алистер даже голову в плечи втянул. И я вам гарантирую, что хоть по кирпичику и здесь все разнесу, но точно ее найду. На вашем месте я бы соглашался. Выразительно глянул на лорда Алистера Кемаль. Поверьте, мой брат уж точно сейчас не шутит. Но глава обители держался до последнего. Между прочим, у нас такая охрана, что... Вы серьезно верите, что ваша охрана сможет мне как-то помешать? Реонар скептически изогнул брови. «Но ведь нерушимые традиции! Вот и пора их порушить!» Уже чуть ли не заикаясь, лорд Алистер все же выдал. «Лорд Реонар, это... это произвол! При всем моем уважении к вам, у вас нет никакого права здесь командовать!» Снова как между прочим, вмешался Кемаль. «А вы в курсе, что сейчас говорите, возможно, с будущим императором? В обители свои законы!» Но тот не сдавался. И даже император здесь не имеет абсолютной власти. И тут же снова залебезил. «Лорд Реонар, я все понимаю и с радостью пошел бы вам навстречу, но я не могу нарушить незыблемые традиции. Даже ради столь многоуважаемого верховного лорда. Вам всего-то и нужно, что подождать до завтра. Всего один день, что изменит?» «А завтра уже все невесты предстанут во всей красе». Злость так рвалась выплеснуться, но Рионар всё же постарался отрешиться от бушующих эмоций. Силой он всегда добиться цели успеет. Но это на крайний случай. Пока лучше действовать умнее. Усмехнулся. «Что же вы тут прячете, Алистер? Что же в обители такое, раз вы так боитесь, будто кто-то это случайно обнаружит? Кстати. На следующем заседании имперского совета архимагов как раз собирались поднять этот вопрос. Глава нервно сглотнул, даже побледнел. Что ж, так и быть. Лорд Реонар, я все же готов из моего безмерного почтения к вам сделать исключение. Он просеменил к выходу из кабинета, высунулся в коридор, что-то тихо говоря охране за дверью. Реонар переглянулся с братом. «Она точно здесь?» — спросил Кемаль, без сомнений. «Погоди, так получается, она сбежала от тебя, чтобы найти себе кого-то другого?» «А я-то думаю, чего ты так лютуешь?» «Я всего лишь хочу решить этот вопрос как можно быстрее», — хмуро парировал Рионар. «И желательно бы с наименьшими жертвами», — хмыкнул Кемаль. что ты я давненько не видел тебя таким, как бы сказать, эмоциональным». Лорд Алистер с подобострастной улыбкой доложил: Я распорядился. Девушек сейчас приведут. Только вот, видите ли, какое тут дело? Он замялся, явно боялся продолжать, едва слышно пробормотал. Обитель, особое место. Здесь свои законы, которые даже от меня никак не зависят. Надеюсь, вы понимаете, что любая попавшая сюда девушка неминуемо становится. собственностью обители. Пусть это лишь на определенный срок, но ранее этого срока ни одна невеста это место не покинет. Даже я никак повлиять на магическую привязь не могу. Она возникает сама собой и нерушимо. Как маг, вы и сами должны это понимать. Лорд Алистер был слишком запуган, чтобы лгать. И пусть раньше Реонар никогда обителью не интересовался, но все равно слышал мельком, что это и вправду особое по магии место. Отчетливо сейчас ощущал царящий вокруг магический хаос множество разных сил, но при этом подавляемых некой одной-единственной. Вероятнее всего, обитель возведена на руинах одного из древних магических источников. И это все объясняет. Только ветеринар и не собирался забирать отсюда беглянку. По крайней мере, пока. Сейчас главной задачей — было именно избавление от магических уз. А уж после видно будет, как поступить с обманщицей. Правда, сейчас желание прибить преобладало над всеми другими желаниями. Девушек приводили по одной. Все поголовно красавицы, все мило улыбающиеся и покорно опускающие взгляд. У Кемали даже глаза разбежались. Брат только что довольно руки не потирал, но Рионар не разделял его радостных эмоций. Двадцать восемь девушек предстали перед ним. Все невесты, кроме, естественно, Алиры. И ни одна из них не оказалась нужной. Магическая связь из-за хаоса других сил тут никак не помогала. Приходилось судить лишь по внешности. Но будь хоть минимальная магическая иллюзия, тут же бы ее распознал. Так что тут никакого подвоха не таилось. Его сбежавшая невеста не стояла здесь замаскированная. Ее просто среди остальных не было. хотя лорд Алистер клятвенно уверял, что это все, и точно не лгал. «По-моему, ты в чем-то ошибся», — констатировал Кемаль, едва девушек увели. «Я не ошибся. Я просто пошел по самому простому и очевидному пути. И зря». хмурился «Лорд Алистер, кто еще прибыл в обитель вчера, кроме Алиры?» Тот на миг задумался. «Хм, вчера? Да, в общем-то, никто». Если только не считать той служанки, которая как раз и сопровождала леди Алиру. «Служанка!» Впрочем, чему удивляться? Тут скорее удивительно, что ему самому такой вариант не пришел в голову в первую очередь. Кемаль даже хохотнул, подмигнул брату. «А теперь, значит, мы будем смотреть всех служанок?» Уселся в кресло, скрестив руки за головой. «Но и денек. А мне еще в обитель ехать не хотелось!» «Где эта служанка?» Спросил Рионар у лорда Алистера. приказать привести Смиренно уточнил тот. Уже даже не пытался спорить и обвинять в произволе. Рионар не успел ответить. Пусть магическая связь пока была и очень слаба, и многое ей здесь мешало, но отдача от мощного выплеска даже оглушила. И в следующий же миг Пол содрогнулся, откуда-то послышался грохот. «Что происходит?» Кемаль вскочил с кресла. Лорд Алистер побледнел. Это в ритуальном зале. Но но он заперт. Туда никто не мог попасть. Вот только по почувствовавшейся отдаче Реонар прекрасно понимал, кто же именно туда попал. Ведите в ритуальный зал. Но это же святая святых. Посторонним туда. Но тут же чуть не прикусил язык под взглядом Рионара. Да-да, конечно, идемте. Двустворчатые двери в ритуальный зал были на месте, да и магический замок не поврежден. Выходит, Лжеевейна пробралась туда как-то по-хитрому. Но что же тогда загрохотало? И что за выплеск силы был? Но сейчас здесь царила тишина, и лишь струящийся из-под двери фиолетовый дымок намекал, что что-то не так. Лорда Алистера не пришлось подгонять. Он и сам быстро снял магическую печать у входа. Тут же двери приглашающие раскрылись сами собой. Клубы фиолетового дыма тут же хлынули в коридор. «Это что еще за гадость?» — Кималь закашлялся. Но Рионар не терял времени. Магия прекрасно защищала от дыма. Вот только видимость оставляла желать лучшего. В ритуальном зале, похоже, не имелось окон, так что созданный им ветер выгнал дым в коридор. Ну а там уж до ближайшего окна доберется. И тут вокруг прояснилось. Прямо посреди зала на широком алтаре из черного камня лежала она. В сером платье служанки настолько неприглядным, что любая бы показалась серой мышью. Но только не она. Рассыпавшиеся волосы походили на расплавленное золото. Она как будто бы просто спала, но стоило подойти ближе, как магическая связь вмиг обострилась, и перед внутренним взором предстала сокрытое. Девушка на алтаре была, как в кокон, запутана множеством потоков, идущих от стен зала. Будто некое чудовище пленило ее своими щупальцами. «Особая магия обители?» «Кощунство!» — визгливый голос лорда Алистера резанул по ушам. «Да как она посмела? Это просто немыслимо!» «О чем речь вообще?» — Кемаль с любопытством огляделся. «Как это о чем? «Наши невесты лучшие из лучших. Мы не принимаем сюда абы кого. А это, это плебейка!» «Выбирайте выражение», — раздраженно перебил Рианар. Очень бережно поднял с алтаря бессознательную девушку на руки. Даже странно. Она выглядела сейчас такой слабой, беспомощной, отчаянно нуждающейся в защите, что вся бушующая в нем ярость сошла на нет. По крайней мере, пока». «Неужели вы не понимаете, что она сделала?» Продолжал бушевать глава обители. Она пробралась в ритуальный зал и как-то спровоцировала магическое посвящение, которое проходят все наши невесты. «Это необратимо? Она теперь одна из них? И даже я это изменить не в силах?» Кемаль даже присвистнул. Вопросительно глянул на брата. Но Реонар не собирался присоединяться к возмущениям лорда Алистера. «Значит так. Во-первых, вы никому не станете распространяться о случившемся. Во-вторых, что и как с ней дальше будет, решать вправе только я, а не вы. Лорд Реонар, вы не понимаете!» От эмоций лицо лорда Алистера пестрело красными пятнами, даже голос прерывался. «Не я решаю, что и как происходит в обители. Здесь своя магия и своя воля, которой мы все подчиняемся». И раз эта девушка прошла посвящение, ее ждет ровно то же, что и всех невест. Она будет точно так же представлена всем претендентам. Единственное, что я в силах сделать, это завтра, после торжественного смотра, отметить ее как выбранную вами. Если, конечно, вдруг какая другая не приглянется. Реонар перевел взгляд на девушку на своих руках. Казалось бы,. так хотел ее найти думал что это сразу решит возникшую проблему так нет же все теперь еще больше усложнилось дорога обратно в Торхаем проходила в молчании вдобавок пошел дождь и стук капель по крыше экипажа так и понукал хоть немного расслабиться прикрыть глаза и не думать вообще ни о чем да только не получалось кемаль все же не выдержал я конечно «Слишком хорошо тебя знаю и прекрасно понимаю, что когда ты в таком настроении, мне лучше вообще забыть человеческую речь и лишний раз ни о чем не заикаться. Но моё героическое терпение уже на исходе. Давай только один вопрос, и я отстану. Договорились?» «Я почему-то уверен, что одним вопросом ты не ограничишься». Рионар улыбнулся. и все всё-таки...» Младший брат не сводил с него пристального взгляда. Почему ты так поступил? Ты же мог избавиться от магических ус, Едва с ней рядом оказался. И не надо говорить, что для этого она должна быть в сознании. Я все таки тоже кое-что в магии понимаю». «Так почему, Реонар? В чем дело?» «Да, не спорю, эта девчонка чудо как хороша. Но уж очень сомневаюсь, что тут дело только во внешности». особенно учитывая, как эта самозванка ловко тебя обдурила и насколько ты был на нее зол. Ты же не знаешь о ней ничего вообще. Кто такая, откуда, кем подослана? Ты даже имени ее не знаешь. Какой-то длинный у тебя один-единственный вопрос получается. Рианарх хмыкнул, но уже без усмешки продолжил. Просто ситуация оказалась куда сложнее, чем я думал. Да, ты прав, я совсем не знаю беглянку. Но и на Эвейне я собирался жениться, совершенно не знаю. Переделать девушку под себя — это же вообще не проблема. «Погоди», — оторопел Кемаль. «Так у тебя теперь на той расчет, что в обители твою невесту сделают для тебя максимально удобной?» «Нет, естественно». Реонард даже поморщился. «Разбираться с ней я буду исключительно сам». «Дело не в этом, Кемаль». В ритуальном зале я впервые в полной мере почувствовал, какой у нее потенциал. Магически она намного превосходит даже Эвейну, которая когда-то казалась мне самым приемлемым вариантом. А ты сам знаешь, насколько мне нужна идеальная по совместимости со мной невеста. То есть, все из-за магии? Только и всего? Емаль даже расслабился, откинулся на спинку сиденья. Нет, ну я, конечно, не сомневаюсь, что ты сможешь любую девушку сделать верной тебе и смиренно влюбленной, Но, как мне показалось, после всего этого обмана и вдобавок бегства в обитель, самозванка вызывает у тебя только ярость и отвращение. И неужели ты готов приступить через себя, связать свою жизнь с той, которая тебе неприятна? Цель оправдывает средства. Реонар все же не стал пока говорить брату, что, несмотря на все лже и вейны ему не неприятно. По крайней мере, физически уж точно. И пусть уязвленное самолюбие по-прежнему требовало своего, но разумом он понимал, что, быть может, все сложилось удачнее, чем могло. Обитель и существует для того, чтобы доводить потенциал девушек до максимального развития. Так что пусть его невеста и проведет там этот положенный срок, станет магически просто идеальной, что же касается обмана и побега. Он не собирался закрывать на это глаза. Но тут важно было другое. Несмотря на все недостатки, именно эта девушка соответствует основному его требованию — магии. Кроме того, она весьма красива. И вдобавок его физически влечет к ней. Это тоже весьма приятное такое дополнение. И это главное. А со всем остальным он легко справится, какой бы она изначально не была, сделает ее послушной. покорной его воле удобный от и до так что пока все складывается лишь ему на руку и теперь уж точно никаких неприятных сюрпризов не возникнет.